ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ГЛАВА СЕДЬМАЯ Уныло понурив голову, Жимми забился в угол узкой комнаты с белыми покатыми стенами, находящейся в модуле, прилепившемся к сфере поглотителя, где то между приемным угольным бункером и входом в репозитарий когда наставник дик провел его мимо едва заметной двери у жимми невольно екнуло сердце внутренний голос предательски нашептывал, что вызов к наставнику юнгу связан именно с репозитарием жим мигнал мрачные мысли и уговаривал себя что все гораздо проще это Сиик решил повысить собственный статус и доложил, куда надо, о его слишком вольных речах о наставниках, о неоспоримых заветах винта. Хотя смущал один штрих. В таком случае его бы вызвали на совет Синедриона. Наставник Юнг занимается исключительно бунтарями. Возможно, донос Сига в совокупности с тем, что Жимми сорвал проповедь Даби, могли истолковать как бунтарство. Но даже тогда это еще не конец. Нужно лишь собраться с мыслями, призвать на помощь все свое красноречие и подать себя в нужном свете. Жимми небезосновательно верил в то, что он умеет говорить, и говорить убедительно. А потому Синедриона он не боялся. Напротив, сам хотел бы выступить перед наставниками и убедить их в своей правоте. Он верил, что произвел бы на них впечатление умного одаренного подростка очень полезного общине, которому положен короткий путь не к поглотителю, а к мантии, но перед наставником Юнгом все его красноречие, лишь пыль под гусеницами вездехода, проедет и не заметит. Яркое матовое рабочее освещение отражалось от белых стен и слепило глаза. Но Жимми сейчас было не до таких неудобств. Об одном он мечтал. Только бы не раскрылся его поход в репозитарий. От этой мысли холодело в груди, и Жими невольно прикусил палец. Вот тогда ему точно конец. Наставник Юнг такого не простит. Как не простил еще ни одного попавшего в его руки обитателя общины. Юнга боялись еще сильнее, чем хмурого Умарка. Умарк лишь исполнял страшный приговор. Наставник Юнг же его выносил. Обитатель, попавший за проступок на совет Синедриона, не обязательно рисковал закончить жизнь в поглотителе. Его провинность долго обсуждали, спорили и часто приходили к выводу, что есть много других, более мягких методов наказания. Но если за дело брался Юнг, это означало, что проступок очень тяжел, и наказание будет одно — поглотитель а правая рука идол наставника Наума, наставник Юнг, других и не выносил. нервно отстукивал зубами и лихорадочно искал выход, хотя бы слабый намек на то, что все же произошло. По пути он изучающе заглядывал в лицо наставнику Дику, но оно казалось непроницаемым, как стены модуля. Но, возможно, не так все и страшно. Ведь наверняка найдется у Жиме немало других мелких грешков, достойных порицания, даже наказания голодом. Сказал не то, был слишком смел в речах, слишком откровенничал с сигом, да и с подростками на проповедях не осторожничал. За глаза высмеивал Даби. Вот и доложили наставникам. Пусть бы произошло все, что угодно, но только не вскрылся поход в репозитарий. Обстоятельный Дик завел его в комнату и небрежным кивком указал на откидной стул в углу. «В чем моя вина?» Не выдержал гнетущего молчания Джимми и невольно схватил его за мантию. Наставник Дик брезгливо двумя пальцами сбросил руку Жимми и, не проронив ни слова, затворил за собой дверь. А дальше потянулось время неведения. Оно словно замедлилось а затем и вовсе остановилась. Давящая тишина, неизвестность, ожидание неотвратимого и страшного приговора. От такой пытки же и хотелось взвыть. Он прислонился к стене и, сильно прикусив палец, словно окаменел. Неожиданно пришла мрачная уверенность, что все его надежды выкрутятся напрасны. «Он здесь потому...» что раскрылся самый страшный его проступок — репозитарий. Прильнув ухом к прохладной стене, он услышал приглушенные шаги. Шли несколько человек. Шли молча и также молча остановились. Когда на стене обозначился квадрат двери и отъехал в сторону, Жими не удивился. И даже тогда, когда в темном проеме появился ром, Внешне остался безразличен и спокоен. Как ни пытался он себя обмануть, но внутренне был готов к такому исходу. Жимми тяжело поднялся и медленно пошел приятелю навстречу. И чем ближе он подходил, тем ниже опускал голову Ром. И вдруг заговорил. «Прости, Жимми, но ведь я тебя предупреждал. Мне нельзя доверять тайны, я не умею их хранить. Это выше моих сил. Зря ты мне доверился. Если бы ты видел, от одного взгляда идол наставника вся моя твердость исчезла. — Твердость? Ром, о чем ты говоришь? — вздохнул Жимми. — У тебя ее нет и никогда не было. — Что? Д да, да, я всегда был слабаком. Не рассчитывая услышать что-либо в ответ, радостно закивал Ром. «Я никогда не был таким, как ты или Холл, и даже от взгляда Даби, над которым вы откровенно смеялись, я всегда дрожал. Знаю, ты считал меня своим другом, но когда дело касается поглотителя...» Тебя пытали? «Что? Нет!» Глаза Рома забегали, но так и не сумев с собой справиться, он вдруг взволнованно выпалил. «Мне пообещали, что простят, если я скажу правду. Жими. «Тебе ведь так и так, а? а зачем нам двоим, если достаточно тебя одного? Ведь это ты все затеял. Вспомни, я тебя отговаривал как мог, пойми, мы поступили очень плохо. Это ты заставил меня сделать плохо. Нельзя перечить наставникам, нельзя отрицать их заповеди». Теперь Ром едва не кричал, выплевывая слова сквозь слезы и судороги горла. «А я почитаю доставников, я соблюдаю заветы винта, я не виновен, я не хочу кумарку!» Больше Ром говорить не мог и лишь задыхая секал. За его спиной, за дверью в неосвещенном проеме узкого тоннеля, Джимми увидел два силуэта в мантиях. Он догадался, что пламенные слова Рома адресованы скорее им, чем ему. Невольно гордясь, что голос его звучит спокойно, он снисходительно похлопал Рома по плечу. «Успокойся. Ты сделал, как сделал. Теперь уж ничего не изменить». После этих слов Ром вдруг снова обрел речь. «Так ты меня понимаешь? Ну, ну послушай, зачем нам двоим в поглотитель? Ты все это придумал тебе и отвечать». Ну, разве стало бы тебе легче, если бы нас обоих отдали у Марку? А, а я всегда буду...» Заметив, что обнаружены, два силуэта качнулись, переступили порог, и Ром тут же осекся. «Прочь!» — небрежно кивнула фиолетовая мантия Рому, и в угрюмом лице с набрягшими веками Жимми узнал наставника Юнга. А вот второго посетителя он опознал лишь по цвету мантии на его плечах и невольно сжался. Ярко алая ткань, как символ ослепительного величия, могла принадлежать лишь одному человеку и дал-наставнику Науму. Так близко Жимми его никогда не видел. Иногда идол-наставник ненадолго появлялся рядом с площадью, и тогда обитатели общины замирали. С трепетом отслеживая его тяжелые шаги, пока алая мантия не скрывалась за дверью модуля Синедриона. Трепетал перед ним и Жимми, но не так, как остальные. Для него это была еще одна тайна общины. Никто не знал, сколько лет наставнику. Никто не мог ответить, был ли он когда-то обычным наставником, или Идол наставник существовал всегда. Смелые языки говорили, что на ум вечен и видел воочию бесплотного винта в это мало верили, но все сходились во мнении, что он уж точно знал черного мало инстинктивно склонив голову джимми все же переборол страх и поднял глаза был и наставник сутул и грузин, вовсе не похож на других наставников, которых скорее отличало аскетическое телосложение. Объединяла его с ними лишь бритая голова, лицо мрачное и в то же время брезгливо насмешливое. Наум молча обернулся, и наставник Юнг поспешно отступил в сторону. Затем он окинул Жимми безразличным взглядом, и Юнг тут же заговорил: Теперь тебе понятно, что отпираться бессмысленно? Обыватель Джимми, отвечай коротко и внятно. «Ты был в репозитарии?» Жимми молчал, но не потому, что еще на что-то надеялся. После признания Рома все препирательства и оправдания казались бессмысленными, а вопрос наставника Юнга был задан скорее для порядка. Молчал Жимми потому, что увидел глаза идол наставника. Встретился с ним взглядом, и слова застряли в горле. У найденной за куполом девчонки были такие же. У нее даже более насыщенно красные, цвета огня. У идол наставника скорее бледно-алые. Даже не такие яркие, как его мантия. Но это были совсем другие глаза. Таких не было ни у одного обитателя общины. И даже у стоявшего по левую руку наставника Юнга глаза были обычными черными, с белками и сполосованными сеткой кровавых прожилок. И наставник выдержал его взгляд и неожиданно тихим и бархатным голосом с холодной улыбкой спросил «Жимми, что ты видел в репозитарии?» И, словно загипнотизированный его алым взглядом, Жимми покорно ответил «Летописи, ящики, пыль». «Обыватель Ром сказал, что вы спускались в тоннель!» — вмешался наставник Юнг. «Ты заставил его перебраться через завал!» — Жимми послушно кивнул. «Ты открывал ящики, читал летописи, совал свой нос во все щели!» — продолжал изучающий, разглядывая его, идол наставник. «И что же ты узнал?» «Ничего». Ничего! Оба наставника переглянулись. Он вряд, произнес Юнг. Это не имеет значения, ответил идол-наставник, потом кивнул Жимми. Зачем же ты тогда все это затеял? На подростка навалилась усталость. Бороться за жизнь не было сил, да и смысла. Внутри была пустота. И хотелось лишь поскорее все закончить. Жимми обреченно вздохнул. Наверное, потому что я бунтарь. Ничуть не удивившись, и дал наставник, брезгливо хмыкнул. Крупное, рельефно вылепленное лицо стало вдруг тревожным и задумчивым. Он впился в Жимми, пронизывающим взглядом, и задал последний вопрос. Ты. Что-нибудь оттуда брал? Чувствуя, как под комбинезоном давит на грудь добытые листы, Джимми соврал уверенно, не моргнув глазом. Нет, больше и наставника ничего не интересовало. Лениво поправив сползшую с плеча мантию, он кивнул Юнгу и вышел. А следом за ним и его сопровождающий. В дверях наставник Юнг задержался, положил ладонь на закрывающую панель и, не оборачиваясь, равнодушно произнес «Скоро к тебе придет наставник последней проповеди». Дверь мягко встала на место, и сжимми снова остался один. Прислонив ухо к стене, он дождался, когда стихнут шаги, и достал листы погладил блестящий пластик и горько прошептал «Я отдал за вас жизнь, но так и не разгадал». Затем таинственные символы и цифры поглотили его с новой силой. Боясь так и не раскрыть главную тайну своей короткой жизни, он перебирал листы снова и снова, переставлял слова местами сопоставлял цифры с загадочными окружностями, пытался понять их взаимосвязь. Удивительно, но будто понимая, что жить ему осталось недолго, разум жими работал на пределе своих сил. Теперь жими лишь молил, чтобы ему дали больше времени. И вдруг пришло озарение, от которого у него перехватило дыхание. Он не услышал шагов за стеной, и успел спрятать листы в последний момент, заметив поехавшую сторону дверь. Щурясь после темного коридора, в модуль вошел яркий свифт. «Вы?» — удивился Джимми. «Да, я твой наставник последней проповеди. Прости, но это не мое решение. Так решил Синедрион». «Нет, нет, так, может, даже лучше. Всегда считал вас умнейшим из наставников. Я не против, чтобы вы были последним, кого я увижу в своей жизни. Но у Марка я постараюсь не смотреть. Жимми, я здесь за тем, чтобы подготовить тебя унять страх, сказать последнее слово утешения. О чем бы ты хотел поговорить?» А о чем говорят в подобных случаях? Признаться я тоже не знаю, слегка смутился наставник Свифт. На последнюю проповедь меня назначили впервые. Ром, например, попросил прочитать ему проповедь о последнем походе во благо общины. Ром? Да, я назначен с последней проповедью к вам обоим. Но ведь его обещали простить. Он говорил то же самое. Пойми, Жимми, вы сделали то, за что прощения быть не может. Сейчас думай о себе. А Рома уже нет. Хмурый у Марк сделал свое дело. Так надо. Прими это, смирись и подумай, о чем бы ты хотел поговорить. Если хочешь, я объясню необходимость твоей жертвы. Жимми был потрясен. Рома уже нет. Только что они разговаривали. Всегда неуверенный в себе Ром так и не смог встретиться с ним взглядом, но это не мешало ему бросать Жимми в лицо обвинения и искренне радоваться, что его самого простили, и вдруг его уже нет. Но ведь ему это действительно обещали, я точно знаю. Его обманули. Как бы там ни было, но обыватель Ром уже вычеркнут из летописи общины. Ты должен понять, что Синедрион не может позволить, чтобы после такого преступления Ром остался жив. Недопустима сама мысль, что можно проникнуть туда, куда нет входа даже многим наставникам, и не понести суровое наказание. Поползут слухи, нарушится стройная система иерархии, появятся новые бунтари. Ты не должен винить Синедрион. В нашем мире все держится на нем под нашим куполом все вращается только вокруг поглотителей синедриона не сомневайся это действительно так но мы отвлеклись так о чем бы ты хотел поговорить еще может быть я все же постараюсь объяснить что твоя жертва пойдет на благо общины не надо наставник я все понимаю тогда может об этом и поговорим прости не понял яркий свифт о чем а о том, что все вращается вокруг поглотителя Синедриона. Наставник тяжело выдохнул и вытер спотевший лоб полой мантии. До этого он стоял, теперь присел рядом. — Поразительно! Ты проживаешь последние минуты и спрашиваешь о поглотителе? — Это ведь мое право! — Верно! Твое последнее право! — согласился яркий Свифт но вдруг судорожно дернул кадыком и отвернулся. «Жимми, ты даже не представляешь, как мне тяжело. Ведь ты — мое открытие. Я давно тебя заметил и следил за твоими достижениями. Ты очень умный подросток. Это признавали все наставники. Но больше остальных твоим победам радовался я, как первый тебя заметивший». Это случилось, если помнишь, когда на проповеди я вам рассказывал о нашей общине и куполе, ее оберегающем. Тогда ты был еще очень мал, но тут же нарисовал форму купола, хотя никогда не был снаружи. Тебе хватило наблюдений изнутри. С тех пор я всегда интересовался твоими успехами. — Помню, — улыбнулся Жимми. Он помнил и то, как тогда смешно вытянулось лицо у наставника. Он невежливо рассмеялся, но яркий свифт не обиделся. «А теперь я вынужден выполнять твое справедливое право последней проповеди. И вместо того, чтобы подготовить тебя к страшному концу, я буду рассказывать о поглотителе. Ты мыслишь не как обыватель, а как отмеченный наставник. Это меня и угнетает» потому что я буду причастен к гибели разума, который мог бы сделать очень многое для выживания нашей общины. Что же касается поглотителя, то я могу рассказать не так уж и много. Есть наставники и технологи-инструментарии, которые его обслуживают, и знают гораздо больше. Я могу судить лишь поверхностно. Тебе сложно будет понять, так как я стану произносить термины, Который ты никогда не слышал, но я выполняю твою законную просьбу. Поглотитель стержень купола, основа, на которой держится весь наш мир, он перестраивает атомарные решетки материи и из одного предмета создает совершенно другой. Безразлично какой. Ему лишь нужна материя, ее атомы, добытый тобой уголь, износившийся пластик, и даже атомы Рома. Все идет в дело. Необходимо лишь правильно задать параметры того, что хочешь получить на выходе. Поглотитель не дает нам погибнуть, кормит, поет, питает энергией купол. Но чтобы мы сами не уничтожили себя изнутри, существует Синедрион. Он следит за распределением благ, за тем, чтобы их хватало всем поровну, а также за тем, чтобы не было бунтарей. С помощью пролонгации летописи и разделение мужчин и женщин на два несоприкасающихся сектора Синедрион следит за тем чтобы количество обитателей общины было постоянным и не возникало перекрестных связей негативно влияющих на гены поколений это все очень сложно с джимми но синедрион справляется а потому когда возникают бунтари создается риск разрушения стройной системы но самое обидное что тебя это как раз не касается, потому что до тебя были исключительно бунтари от глупости. Ты же бунтарь от ума. Твой разум мог бы послужить общине на пользу, а вовсе не во вред. Вот это меня и тяготит». Жимми чувствовал, как листы под комбинезоном словно рвутся наружу. Как же ему хотелось поговорить о них с наставником Свифтом. Но он вовремя прикусил палец, чтобы промолчать. Впрочем, яркий Свифт за своими сомнениями не замечал его терзаний и, склонив голову, уныло продолжал. «Жизнь нашей общины хрупка. Вся она спрятана под куполом. И достаточно одного неосторожного поступка, чтобы ее уничтожить. Если прекратить подпитывать поглотитель, то купол исчезнет, и тогда мы все погибнем». Наше общее выживание зависит от каждого из нас, от наставников и обычных обывателей, мужчин и женщин, от контролеров кабелей и фасовщиц, создаваемых поглотителем ткани, технологов-инструментариев и водителей вездеходов. Вспомнив о водителях, яркий свифт неожиданно запнулся и полез в глубокий внутренний карман мантии. Это тебе просил передать грил. На ладони у него лежал, отливающий фиолетовым цветом, острый конус с тонким крючком на конце. Сквозь центр конуса проходил шнурок, за который грил обвязывал его вокруг кисти. Жимми видел его на руке у вас всего пару раз. Случайно, под рукавом комбинезона. Тогда грил не захотел о нем говорить. И с тех пор следил, чтобы он больше никогда не показывался. Оготь Нунина! Грил его добыл в свой первый выезд за купол бурильщиком, когда еще был таким, как ты. Он уверен, что с тех пор амулет приносит ему удачу. Я помню эту историю, так как тогда еще был тоже водителем. В тот раз Грилу действительно очень повезло. Почему-то Нунин не торопился его убить и, прижав к стене шахты, изучал всеми своими многочисленными глазами. Эта пауза позволила Грилу дотянуться до Боярда. Помню, тот случай произвел на него странное впечатление. Он долго не находил себе места. Я думаю, скорее всего, из-за человеческого лица Нунина. Наставник Свифт неожиданно замолчал и впервые за весь разговор посмотрел Джимми в глаза. Затем, понизив голос, спросил, «Почему Грилл передал это именно тебе?» «Он мой отец. И я так и думал. Учитывая, за что ты здесь находишься, глупо спрашивать, как ты об этом узнал. И тем более понятно, почему Грилл не находит себе места. Он верит, что этот коготь поможет тебе выжить. Как мне его жаль!» «Мне тоже!» — ответил Жимми, наматывая шнурок на руку. — Он пойдет со мной в поглотитель. Наставник, я и мой отец нашли за куполом девушку со странными глазами. — Знаю, она из женского сектора, а глаза — результат редкой болезни. — Нет, — недоверчиво засмеялся Жимми, — необычные у нее не только глаза, — так сказал и дал наставник. Но это Джимми хотел сказать, что это неправда, но у него рефлекторно перехватило горло. Даже сейчас, отдавая себе отчет, что его время истекает, он не мог переступить через правила, и дал наставник не может врать. От одной такой мысли в груди поднималась буря. И дал наставник непогрешим и всегда прав. Эта истина вбивалась в голову с самого детства всем и каждому. Он осторожно спросил: "Вы сами ее видели? Нет, и хватит об этом. Я, как и ты, не вправе обсуждать слова идол-наставника. Давай лучше поговорим о заветах бесплотного винта. В отличие от других подростков, ты их читал от начала до конца. Я это точно знаю. Не было никакого винта." Ох, Жими, укоризненно произнес наставник, ты опять за свое бунтарство. Если не прекратишь, я немедленно уйду. Не было бесплотного винта. Был командир Лео Винтер, вполне осязаемый, как я и вы. Он создал кодекс правил выживания, который мы со временем превратили в заветы. Все было не так. Пожалуй, мне все-таки лучше уйти. Яркий свифт поднялся и нервно оправил фиолетовые полы мантии. — Не уверен, что я смогу чем-то тебе помочь. — Наставник, вы бывали в репозитарии? Вопрос Жимми застал его врасплох и заставил задержаться. — Конечно, я весь отмеченный наставник. — Вы посещали репозитарий, видели летописи, и вам ни разу не попадалось на глаза имя командира Лео Винтера? Нет. Яркий Свифт задумался, словно припоминая свои походы в репозитарий, и снова опустился на сиденье. Его лицо омрачилось. Жимми, это случалось довольно редко. Отмеченные наставники, как и технологи-инструментарии, имеют право смотреть лишь то, что касается их обязанностей. За этим строго следит идол-наставник. «Посещение проходит только в его присутствии». «То, о чем ты сейчас сказал, найдено вами с Ромом в репозитарии?» «Да, и не только это. Еще один вопрос. Сколько людей живет под куполом?» «Странный вопрос. Зачем тебе?» «Считайте это моим последним правом. Или вы этого не знаете?» «Конечно знаю. Я ведь занимаюсь генетической чистотой общины» и составляю сетку пролонгаций. Если тебя интересует соотношение мужчин и женщин, то женщин, как менее приспособленных к рабочим нуждам общины, почти в два раза меньше. Если хочешь знать общее число, то обычных обитателей мы стараемся держать в пределах 800, исходя из возможностей поглотителя. Прибавь еще около 80 наставников и технологов-инструментариев. Жимми ухмыльнулся. Затем, заранее наслаждаясь ожидаемым эффектом, хитро прищурился и выдал, словно выстрелил. «А что, если я вам скажу, что раньше их было гораздо больше? Вы можете себе представить число обитателей под куполом, скажем, десять тысяч?» Но яркого Свифта оказалось не так легко прошибить. Выпад Джимми вызвал у него лишь приступ еле сдерживаемого смеха. «Я уж подумал, что ты действительно узнал что-то любопытное. А это всего лишь твои фантазии, Джимми. Если бы нас было десять тысяч, то мы под куполом не смогли бы протолкнуться и оттоптали друг другу ноги. Возможно, что обитателей было даже больше, и простора было куда больше. Не смотрите на меня так, наставник. Сейчас я мыслю здраво, как никогда. Все дело в том, что и купол был гораздо больше. Все ближние шахты и даже четвертые, которые ехать дольше всего, были внутри купола. За куполом располагались еще шахты, но сейчас мы даже не знаем, где они находятся. Однако все это было давно, но об этом никому не известно, потому что Синедрион наложил запрет на знания. — Это не так, Джимми. принялся защищать свой наставнический статус Свифт, но на этот раз его слова звучали уже не так уверенно. Купол всегда был таким, как сейчас, и Синедрион лишь бережет накопленные знания. Что же говорить об остальных, когда даже вы, отмеченный наставник, об этом ничего не слышали? Потому что такой порядок установил сам идол-наставник. Так устроена наша стройная система, но я вам скажу еще больше. Раньше купол находился в другом месте, но тем обитателям не повезло с грунтом. Он оказался зыбучим, я такой видел. Он поглотил нечто, что они называли кораблем или транспортом. Жаль, что я так и не успел раскрыть эту тайну до конца. Для этого мне нужно снова оказаться в репозитарии. И не на верхнем уровне, а на заваленном нижнем. А это, как вы понимаете, уже невозможно. На этот раз яркий Свифт был потрясен. Он этого не скрывал. На его лице недоверие сменилось растерянностью. Он что-то похожее слышал, но сомневался в реальности этих слухов. Среди наставников бродили смутные намеки, но они казались вымыслом. «Так он все-таки существует, этот нижний уровень?» «Его постарались спрятать очень давно, обвалив проход, но, как сказал идол наставник, я способен засунуть нос в любую щель. Ты понимаешь?» что ты бросаешь всему нашему миру серьезное обвинение. Ты пытаешься разрушить то, что выстраивалось не одним поколением. Ну, наконец-то я смог до вас достучаться. Раньше купол был больше, и поглотитель справлялся с его размерами. Но со временем поглотитель слабеет. Скоро община медленно угаснет. Однако Синедрион предпочитает этого не замечать. Так объясните мне, наставник кто из нас преступник? Я, желающий понять суть происходящего? Или Синедрион, предпочитающий ничего не видеть и все скрывать? Синедрион, в каждом слове ратующий за безопасность общины, но не замечающий надвигающуюся гибель? Или я, предупреждающий о ней, но идущий за это в поглотитель? После недолгой внутренней борьбы наставник Свифт тяжело поднялся, и, отведя взгляд, направился к выходу. «Я тебе не верю!» «Потому что это разрушит ваше мировоззрение!» выкрикнул ему в спину Джимми. «То же самое я говорил своему отцу, но он, как и вы, мне не верил, не понимая, что если мировоззрение рушится, значит, оно неверно. Ваш разум закостенел и боится признать правду. Я тебе не верю, потому что этого быть не может. А что до моего разума?» Таксинедриони меня считают склонным к свободомыслию. Я не закостенел, но твою теорию принять не могу. Подождите!» — Джимми стал. И, прижимая груди, как самую дорогую ему ценность, листы, вдруг решился и расстегнул ворот. «Возьмите. Еще одним моим преступлением будет забрать их с собой в поглотитель. Я знаю, вы от них не отмахнетесь. Я лишь прикоснулся к тайне. Вы же...» Сможете ее раскрыть до конца. Это вовсе не теория. Взгляните и убедитесь сами. Протянув руку и приняв стопку листов, яркий свифт удивленно заметил. Пластик плотный, грубый. Совсем не такой, как летопись пролонгации. Потому что они с нижнего уровня. Эти листы созданы теми, кто был здесь задолго до нас. Их держал в руках сам командир Лео Винтер. «Все, что ты сказал, подтверждается здесь?» Наставник, разгоняя воздух, потряс гибким пластиком. «Да, вам не составит труда во всем разобраться глубже и быстрее меня». «И здесь говорится о том, что купол гаснет?» «Достаточно прочитать внимательно, вычислить его прежние размеры, затем сопоставить с нынешним куполом». «Особое внимание обратите на то, сколько продуктов тогда потребляла община всего лишь за один цикл. Это даст вам представление о количестве людей. Кстати, слов «община» и «обыватели» вы и не встретите нигде. Думаю, они появились позже, одновременно с заветами винта. Ты сумел сам во всем этом разобраться?» Это было трудно. Но возможно, если отбросить наши догмы и посмотреть по-новому, незамутненным взглядом. «Жимми, Жимми, как же я тебя недооценивал!» — горько вздохнул яркий Свифт. «И почему именно я должен отправить тебя к кумарку? «Наверное, потому, что так решил Синедрион. Ему не откажешь в особом цинизме. Не вините себя, наставник. Вы лишь покорный винтик, как любит говорить Даби, нашего сложного механизма. Таким же был и я» но эти листы перевернут вашу жизнь. Только поступите с ними правильно. Это моя последняя просьба. Выполните ее, если считали меня своим открытием, и спрячьте их, как это делал я». «Жимми, жимми!» Наставник замер перед дверью, распахнул мантию и машинально убрал под нее листы. Так и не сумев переступить порог, сцепил пальцы в замок, отпер подбородок, и, печально закрыв глаза, стал медленно раскачиваться с пятки на носок. — Что же ты наделал? И что мне теперь делать? Возможно, я должен отправить поглотитель того, в ком наша община нуждается больше всего. И как мне с этим жить? А, не так я представлял себе эту проповедь. Искал слова, чтобы утешить тебя» но потерял опору сам. У бункера меня будет ждать Грил. Что ему передать? Скажите отцу, что кто бы обо мне чего не говорил, я не бунтарь. Скажите, что я не вымаливал прощения ни у идол наставника, ни у Юнга. Я не валялся у них в ногах и унесу с собой свою правду, которой остался верен до конца. Он поймет, и ему станет легче. Яркий Свифт так и не смог сдвинуться с места. Теперь он не раскачивался, а замер, погрузившись в тяжелое раздумье. Лишь выглядывающая из-под капюшона нервно подергивающаяся бледная щека выдавала нелегкую внутреннюю борьбу. Неожиданно наставник выпрямился, словно освободившись от сгибающей спину ноши, отбросил на затылок капюшон и решительно ткнул рукой в темный проем. «Беги, жими. Поначалу Жими растерялся, затем улыбнулся. «Куда?» «Беги куда угодно. Борись за жизнь. Ты не для умарка. Спрячься в модуле грила, он не выдаст. Мы вместе будем тебя прятать. Я не стану рисковать вами. Не думай об этом, беги. Меня все равно найдут. Возможно. Скорее всего, так и будет, но это все же твой шанс». И, прошу, избавь меня от миссии последней проповеди. Это обязанность мне не по силам, потому что, если я ее выполню, то мне впору самому идти в поглотитель вслед за тобой. Но если я сбегу, то вам поглотителя не избежать в любом случае. Не думаю. Эти двери, они иногда срабатывают не до конца. А я вот стал подслеповат, не заметил. Такое бывает, и уж тем более никто не заподозрит во лжи отмеченного наставника. Сейчас я пойду предупредить у Марка, что я уже сделал свое дело, и он может идти за тобой. Но ты уже исчезнешь. Синедрион потому и назначил вас, что сомневается. Это проверка. Да и я уже смирился. А один выигранный цикл лишь растянет пытку. Делайте свое дело, наставник, и не забудьте, о чем я вас просил. Но яркий свифт будто его не слышал. Он вышел из модуля и приложил ладонь к панели. Дверь тут же откликнулась и заскользила вдоль стены, дабы занять свое место, плотно закрыв проем. Но до конца так и не доехала. Наставник поставил перед ней ногу, механизм натужно взвыл, затем смолк. — Видишь, Джимми, так бывает. Подмигнул он, заглянув в образовавшуюся щель. «Теперь решение за тобой, и я уверен, что оно будет правильным!» Яркий свифт исчез, и с Жимми остался один. Все еще не веря случившееся, и ожидая подвоха, он не смело подошел к двери, потрогал ее, она не сдвинулась с места» хотя Жими опасался, что стенной механизм закроет ее в последний момент. Он выглянул в коридор. Тот был пуст и темен. Почувствовав, как в груди затеплилась надежда, Жими бросился бежать, натыкаясь на едва различимые в полумраке стены и углы. Затем он нащупал еще одну дверь. На ней не было замка, и, надавив на нее плечом, он внезапно впустил в коридор яркий свет. Ржавая гусеница с той стороны закрывала обзор, но, просунув голову внутрь, он увидел вездеход целиком. За ним еще один. В огромном светлом зале их выстроилось с десяток. Отдельно стояли угольные бункеры. С противоположной стороны доносились неясные голоса и приглушенный кашель. Джимми распластался под вездеходом и прислушался, Звякивал металл, шуршали шаги, неожиданно громко хлопнул люк, и рядом с соседним вездеходом он увидел ноги в высоких ботинках со шнуровкой. Такие могли быть только у технологов инструментариев. Особая каста, живущая своей обособленной жизнью. Если наставники, как правило, общались с обычными обитателями общины, то технологи инструментарии никогда. Жими знал имена и приставки к именам почти всех наставников, но не смог бы похвастаться знакомством хотя бы с одним технологом-инструментарием. Эти не носили мантии, но обладали на зависть удобными яркими комбинезонами со множеством карманов сверху донизу. За пределами модулей Синедриона они не появлялись, и легче было встретить на площади идол наставника, чем кого-либо из их касты. Ноги прошли рядом с гусеницей, затем Жимми увидел и руки. Человек наклонился, поднял толстый резиновый кабель и потащил к следующему вездеходу. Снова грохнул металлом люк, и Жимми услышал, как технолог позвал напарника. «Этот готов! Стив, давай его под бункер, а я заряжу пятерку!» Невидимый Стив откликнулся. Затем вездеход знакомо заурчал и пополз к ряду угольных бункеров, открыв в жиме обзор всего зала. Технологов-инструментариев было трое. Один из них подошел к огромным воротам и начал манипулировать пультом, постоянно оборачиваясь на подъехавший вездеход. Занимающие половину стены ворота дрогнули и поползли вверх, открывая еще один зал, уже поменьше. Его Жимми узнал сразу. Здесь они с отцом брали сцепленные вездеход и бункер, даже не задумываясь, что с ними было до этого и где они находились раньше. Затем обзор закрыли скрипящие по бетонному полу полозья. Пока еще пустой бункер полз легко, и управляемый технологом-инструментарием вездеход едва не столкнулся с укрывавшей Жимми гусеницей. Выскользнув из своего укрытия, он запрыгнул на лестницу, с которой замеряли уголь, и, протиснувшись в узкий шурф, рухнул на дно, подняв тучу черной пыли. Выехав из зала, вездеход остановился. надсадно взвыла, опускаясь дверь стена. Ждал он долго. Затем снова послышались голоса, судя по репликам уже водителя и оператора Бура. Жими опять качнуло!» Угольная пыль взлетела облаком, по ушам резанула скрежетом полозьев, сначала по бетону, затем по песку. Его больно ударило остальное ребро, швырнуло на пол, потом на стену. И так продолжало болтать, пока вездеход не добрался до границы купола. Привычно хлопнуло по ушам вакуумом, Жими немного выждал, затем выбрался на крышу бункера. От края до края горизонта простиралась рыжая пустыня. Ветер не казался таким сильным, как в прошлый раз. Необремененный углем вездеход урчал бодро и быстро удалялся от купола. Песок позади простирался нетронутой гладью. Жимми спрыгнул и распластался между вдавленных колей бункера. Когда его черная громадина исчезла, он встал и пошел в противоположную сторону».